111 февраля 28 Контакт осуществляется, когда луч мысли ученика, устремлённый к учителю, встречаясь, сливается с его лучом. Среди обязанностей ученика самой главной будет забота о том, чтобы приёмник духа был в постоянной готовности и порядке. Для этого требуется состояние известной внутренней согласованности всего организма и равновесия. Отсюда следует, что или надо нужные качества утвердить, или отказаться от продвижения. Указание, даваемое учителем, есть те условия его схождения, без которых оно становится невозможным. Их можно выполнить или не выполнить. Это дело самого ученика. Но невыполнение влечёт за собой утрату возможности, заключённой в указании. К сожалению, не все указания применяются в жизни, и этим упускаются новые возможности. Поэтому к выполнению указаний надо приложить особое внимание. Непосильных задач не даётся. В какой-то мере совет можно применить всегда. Заботливое и внимательное отношение к указаниям учителя необходимейшие условия подъёма. Обстоятельства мира и пространства являются большой сложностью. Это надо учесть. Личная карма зависит от общей. Владыка ведёт корабль человеческий, и в ритм его бега надо войти. Надо почувствовать процесс осуществления великого плана и уявления его в условиях плотных. Великое дело творится. участником его надо почуить себя и стать его исполнителем в сферах доступных. Сейчас нельзя стоять в стороне. Духом надо войти в дела учителя, в ритм проведения планов в жизнь надо войти. Нельзя отрываться от великих планетных задач. Единение требуется во всём.